привыкшая вести паразитический образ жизни и менее всего помышлявшая о том, что деньги можно добывать трудом, пришла в неописуемый ужас. Подумать только, что ее необыкновенная Бэви и она сама, а за ними, следовательно, и ее сын, должны опуститься до самой прозаической и пошлой борьбы за существование. И это после всех ее мечтаний.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 Переливавшей всеми цветами радуги, она писала пейзаж и размышляла. Раздумье стало ее излюбленным занятием последнее время. Она думала о Брэксморе, о Каупервуде, о Килмере, Дьюэлма, перебирала в уме еще с полдюжины других возможных претендентов на ее руку, потом переносила с мыслями к сцене, танцам, живописи.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 Она поехала в город. Вероятно, вы застанете ее сейчас на нашей городской квартире. Вы надолго в Нью-Йорк?» Веселая, беззаботная, она держалась любезно, но отчужденно. Каупервуд снова почувствовал, какой глубокой пропастью отделила себя от него Бернис. И эта пропасть всегда существовала между ними. Каупервуд знал,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 заставлял ее быть с ним на стороже. Каупервуд вот окинул взглядом комнату. На картине, которую писала Беренис, был изображен запорошенный снегом склон холма. Самый холм, послуживший ей, моделью виднелся за окном. По стенам были развешаны наброски, только что сделанные Беренис, легкие, грациозные, пляшущие фигурки в коротких туниках.